Несколько мужчин прекратили работу, засмотревшись на Далур из Гарсиа. «Мира», — сказал один из них, — «эсгуара». «Смотри, какая красотка!» Она довольно рассмеялась. «Крепко словцо. Он хотел сказать, что я красивая». «Правильное слово было бы «хермоса». По латыни это фармоза. Если бы я провел с вами месяц, я бы заговорил по-испански. «Вы заговорите на нем завтра», — сказала она. «Итак, Мира, Гийом».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 «Цивилизации не просто смертны, они проживают свою юность, зрелость, старость. Мы не можем охватить взглядом весь контур нашей цивилизации. Взгляд скользит лишь по касательной. Но когда в нескольких залах разворачивается полная панорама, воплощение этой цикличности — это просто эпическое зрелище. Вам понравилось, Гийом? Я очень рада. А теперь, увы, пора возвращаться в Боливар. Наверное, Петреска уже бьет копытом».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 Когда они вернулись в гостиницу, Петреску был уже вне себя от волнения. «Мэтр, мэтр, какой безрассудный! лалита что вы делать с мэтром? Лекция через один час, мэтр, не смочь говорить!» Но он ошибался. Речь, которую Гийом Фонтен произнес этим вечером, была лучшей за всю его поездку.